Воспоминания Мягкая ласка весеннего солнца вызывает у меня воспоминания юности. В это время все хорошо, все радостно, очаровательно и опьяняюще. Как прелестны воспоминания о весне умчавшихся лет. Помните вы еще, мои старые друзья, мои братья, те годы радости, когда жизнь была сплошным торжеством, сплошной улыбкой, Помните вы еще наши шатания по окрестностям Парижа, нашу беспечальную бедность, прогулки по зеленеющим лесам, наше опьянение синим воздухом в кабачках по берегам сены и наши столь банальные и столь сладостные любовные похождения? Я хочу рассказать об одном из этих похождений. Было это 12 лет тому назад, и мне кажется, что это случилось давно, очень давно, еще до того проклятого поворота... после которого я вдруг увидел конец своего пути. Мне было двадцать пять лет, и я только что прибыл в Париж. Я служил в министерстве, и воскресенья были для меня чрезвычайными праздниками, полными опьяняющего счастья, хотя в эти дни со мной ничего необыкновенного никогда не случалось. Теперь у меня каждый день воскресенье, но я, с сожалением, вспоминаю о времени, когда у меня воскресенье бывали только раз в неделю. Как хорошо было тогда! Мне можно было тратить такое воскресенье целых шесть франков. В этот день я встал рано, с тем чувством свободы на душе, которое так хорошо знакомо чиновникам, с чувством избавления, покоя, отдыха и независимости. Я открыл окно. Погода чудная. Над городом простиралось безоблачное голубое небо, полное солнечных лучей и щебетания ласточек. Я быстро оделся и ушел из дома, чтобы провести весь день в лесу, подышать запахом листвы. Я по происхождению своему сельский житель и вырос в лугах и среди деревьев. В теплое светлое утро радостно пробуждался Париж. Фасады домов сверкали, канарейки швейцаров заливались в своих клетках. По всем улицам словно носилась радость, сияя на лицах и вызывая всюду смех. Как будто все существа и все предметы наполняются ликованием встающего солнца. Я направился к Сене, чтобы поехать в Сен-Клу. Как приятно было стоять у мостков в ожидании парохода. Чувствовал было такое, словно отправляешься на край света в новые, полные чудес страны. Вот уже виден пароходик со своим султаном дыма там внизу подарками моста. Вот он становится больше и больше и принимает мое воображение размеры размер океанского судна, На проходе уже много людей, воскресной одежде, ослепительные туалеты, яркие ленты, счастливые лица. Я стал у носа, смотрел на мелькающие мимо набережные, деревья, дома, мосты. И вдруг передо мной вырос большой виадук Пен-Дюжур через сену. Это граница Парижа, дальше идет уже деревня. За двойной линией арок Виадука Сена вдруг расширяется, словно ей вернули просторы, свободу и становится той дивной и спокойной рекой, что течет по лугам у подножия холмов среди полей и мимо лесов. Пароходик миновал два острова и следует по повороту реки. Зеленый берег усеян белыми домиками, выкрикивают станция Бамидон, позже Севр и, наконец, Сен-Клун. Я сошел с парохода, быстро прошел через городок и направился к лесу. Я всегда брал с собой карту окрестностей Парижа, чтобы не заблудиться в сети дорог и тропинок, прорезывающих во всех направлениях леса, по которым гуляют парижане. Как только я попал в тень, я принялся за изучение своей карты, которая мне, впрочем, казалась изумительно простой и ясной. Вот я пойду направо, потом налево, потом опять налево, и к вечеру, как раз к попаду в Версаль. Я шел не спеша под молодой листвой и вдыхал сладкий аромат распускающихся деревьев. Я забыл про бумаги, канцелярию, начальство, товарищи и другие дела, и думал только о счастье, которое от меня не убежит, о неизвестном будущем. Воздух, леса и поля пробудил во мне тысячи воспоминаний детства. Я был целиком пропитан благоухающим, живым и дрожащим очарованием леса, согретого июньским солнцем. Иногда я усаживался на склоне холма и рассматривал цветы, названия которых я знал с самого детства. Я узнавал их, словно они были теми самыми, которые я встречал ребенком на родине. Желтые, красные, фиолетовые цветы, тонкие и крошечные, то качались на высоких стеблях, то торчали из самой земли. насекомые всех форм и окраски, странные по форме, ужасные чудовищные микроскопические букашки, карабкались по стеблям и травкам. которые сгибались под их тяжестью. Пару часов я поспал в каком-то овраге и, отдохнув со свежими силами, продолжал свой путь. Передо мной вдруг открылась чудная аллея. Солнечные лучи проникались сквозь листву и ложились золотыми пятнами на белые маргаритки. Тихая аллея тянулась куда-то в бесконечность. Огромный шмель летел вдоль дороги, останавливался иногда над каким-нибудь цветком, и уносился с громким жужжанием к следующему цветку. Прозрачные и сравнительно небольшие крылья его надежно служили огромному телу из коричневого бархата с желтыми полосками. Вдруг я увидал вдали пару мужчин и женщин. Они шли мне навстречу. Мне не хотелось прерывать одинокую прогулку, мне не хотелось встречаться с людьми, поэтому я отошел в сторону, в чащу. Но вдруг мне показалось, что меня окликают. Там размахивал зонтиком. его спутник держал в одной руке скинутый им сюртук, а другую руку поднял как бы в отчаянии. Я подошел к ним. Раскрасневшиеся лица их выражали усталость и дурное настроение. Дама сейчас же обратилась ко мне. — Не можете ли вы мне сказать, где мы находимся? Этот недочопом мой муж утверждал, что прекрасно знает всю местность, а вот мы заблудились. Он завел меня, бог весть, куда. Я ответил авторитетным тоном. — Сударыня, вы идете по направлению к Сен-Клу и удаляетесь от Версаля. Она воскликнула с раздражением, глядя на мужа. — Как? Мы удаляемся от Версаля, ведь именно в Версаль мы хотим попасть, чтобы там ужинать. Я тоже иду в Версаль, сударыня. Она повторила несколько раз, пожимая плечами «Боже мой, Боже мой, Боже мой», тем презрительным тоном, которым женщины часто выражают свое возмущение. Это была молодая, красивая брюнетка с легким пушком на верхней губе. А он только и делал, что вытирал пот с лица, очевидно, мещанские чита из Парижа. Муж казался подавленным, и измученным, затравленным. Он пытался возражать. «Милая, ведь ты сама!» Она не дала ему кончить. «Так, теперь, конечно, я!» Разве я предложила отправиться в путь, не наводя справок, и утверждаю, что всегда попаду на нужную дорогу? Разве я предложила свернуть направо, потому что я, как узнаю дорогу? Разве я взяла с собой путеводитель? Она не кончила фразы, так как муж вдруг испустил дикий пронзительный крик, которого нельзя изобразить никаким алфавитом. Но молодая женщина не испугалась и не удивилась. Она продолжала. «Право, бывают же дураки, которые утверждают, что все знают. Разве это я села в прошлом году в поезд, в который шел в Дьеп, когда нужно было ехать в Гавр? Скажи, это я? А кто предлагал Париж что господин Литурнер живет на улице Мучников? А кто не хотел верить, что Селеста Боровка?» Она продолжала с и с проворностью языка нагромождать самые разнообразные и неожиданные обвинения, основанные на самых интимных подробностях их совместной жизни. Она ставила мужу на вид Все его поступки и мысли Все его попытки действия и усилия Всю его жизнь со дня свадьбы До настоящего момента Он пытался ее остановить и успокоить Милая, это излишне Перед этим господином Это представление его, может быть, вовсе не интересует Он жалобно посмотрел в сторону Словно собираясь улизнуть Таинственную тень чаще И спастись там от всех взоров и упреков Время от времени он повторял Тот странный пронзительный крик ти «Ти!» — я принял это за особый вид нервных припадков. Дама обратилась ко мне с удивительной быстротой, изменив свой тон. «Если вы нам позволите, мы пойдем дальше с вами, чтобы не заблудиться снова и чтобы избежать необходимости ночевать в лесу». Я поклонился в знак согласия. Она взяла меня под руку и стала говорить о себе, о своей жизни, о делах мужа и так далее. У них была лавка перчаток на улице Сен-Лазар. Муж шел рядом с ней, все время кидая беспокойные взгляды в чащу деревьев и издавая свои странные крики. Наконец я его спросил, «Почему вы так кричите?» Он ответил с выражением крайнего отчаяния на лице, «Я потерял свою собаку». «Как? Вы потеряли вашу собаку?» «Да, ей меньше года, она никогда еще не выходила из лавки. Я хотел взять ее с собой в лес. Она никогда не видала ни листьев, ни травы и совершенно сошла с ума». Она понеслась с лаем вперед и исчезла в лесу. Нужно еще заметить, что езда по железной дороге ее очень испугала. Возможно, что она и от этого лишилась рассудка. Я ее все зову, но она не появляется, еще колеет от голода в лесу. Дама чеканила, не глядя на мужа. Если бы ты ее не спускалась привизи, этого бы не случилось. Но если человек глуп, как ты, то у него собака убегает. Он руку заметил, милая, ведь ты сама. Она внезапно остановилась и посмотрела ему в глаза с таким выражением, словно собирается их ему вырвать. Потом начала снова осыпать его бесчисленными упреками. Наступил вечер, над полями медленно опускался туман. В воздухе носилась та поэтичная, очаровательная свежесть, которая наполняет леса с наступлением сумерек. Муж вдруг остановился, задрожал и воскликнул. «Мне кажется, что я...» Она посмотрела на него вопросительно Что? — Я забыла, что несу сюртук на руке. — Так что? — Я потерял бумажник с деньгами. Она задрожала от гнева и негодования. — Только это еще не доставала. — Как ты глуп, вот дурак! Как я могла выйти замуж за подобного идиота? Что ж, иди его искать и постарайся найти, а я обойду с этим господином Версаль. Мне не хочется ночевать в лесу? Он ответил мягко. — Хорошо, милая, где мы встретимся? Мне раньше указали ресторан в Версале. Я его назвал. Муж повернулся и побежал, нагибаясь к земле внимательно ее осматривая. Все время он издавал свои крики. Он скоро скрылся в тени, но еще долго слышался его жалобный крик, который звучал тем пронзительнее, чем темнее становилось. Я шел быстрыми шагами сквозь вечернюю мглу, рядом с этой незнакомой маленькой женщиной, которая жалась ко мне. Я искал подходящих слов. но не находил их. Я был восхищен и смущенно молчал. Нашу аллею вдруг пересекла большая дорога. Справа в ложбинке показался целый городок. — Что это за место? — я спросил прохожего. Тот объяснил. — Это бужеваль. Я удивился. — Это бужеваль? Вы уверены в этом? — Вполне уверен. Маленькая женщина безумно смеялась. Я предложил взять здесь экипаж до Версаля. Она ответила нет. Все это слишком смешно, и я проголодалась. Я вполне спокойно, муж не пропадет. А для меня это большая радость, отделаться от него хоть на пару часов. Мы зашли в ресторан на берегу реки, и я решился даже взять отдельный кабинет. Она быстро опьянела, пела, пила шампанское, делала всякие глупости и в том числе совершила самую большую глупость. Это была моя первая связь с замужней женщиной.